2. Из файлов Джонаса Эббата Лира, доктора философии, профессора факультета молекулярной и клеточной биологии Гарвардского университета, прикрепленного к отделению палеовирологии Научно-исследовательского института инфекционных заболеваний Медицинской службы Вооруженных сил США, Форд Детрик, Мэриленд. От кого? Лер, собака, амет, точка, ами, точка, мил. Кому? прекнан собака harvard.edu дата понедельник 6 февраля 13:18 тема заработала спутниковая связь пол привет из боливийских джунглей отрезан на от батморе анского захолустья готов поспорить сидишь ты сейчас промозглым кембридже смотришь на снегопад и думаешь, что месяц в тропиках настоящий рай однако уверяю, тут не курорт Вчера, например, видел змею длиной с подводную лодку. Добрался без особых приключений. Сначала 16-часовой перелёт до Лапаса, затем маленьким правительственным самолётом до Консепсьона, расположенного в джунглях на востоке страны. Дальше приличных дорог нет, говорю же захалустье, поэтому потащимся пешком. Мы все в приподнятом настроении, и список участников экспедиции постоянно растёт. Помимо группы из Калифорнийского университета, в Лапасе к нам примкнул Тим Фанинг из Колумбийского университета и Клаудио Свенсон из Массачусетского технологического института. Ты вроде говорил, что знаком с ней по елю. В общем, команда вполне звёздная. Но это ещё не всё. С удовольствием сообщаю, Тим привёз с полдюжины аспиранток. Благодаря чему средний возраст участников снизился лет на 10. А гендерный баланс склонился в пользу женщин. Девочки, будущие светила науки, твердит тим женаты в четвёртый раз, причём каждая новая супруга у него моложе предыдущей. Вот уж точно горбатова могила исправит, несмотря на все мои и ваши сорашель. Опасения относительно участия военных не могу не отдать им должное. Лишь благодаря финансам и влиянию института инфекционных заболеваний удалось за месяц, повторяю, За месяц снарядить нашу экспедицию и собрать звёздную команду. Сколько лет стучался в закрытую дверь, она вдруг сама распахнулась. Настя, ж остался лишь порог переступить. Знаешь ведь меня, я учёный до мозга костей, к суевериям отношусь скептически, однако не могу избавиться от мысли, что это судьба. Надо же, после долгой и мучительной болезни лис, мне наконец выпал шанс разгадать величайшую тайну в мире. Тайну смерти. Лиз бы здесь понравилась. Без труда представляю, как она в соломенной шляпе сидела бы на залитом солнцем берегу и читала бы любимого Шекспира. Кстати, поздравляю с вступлением в должность. Перед самым отъездом слышал, что комиссия единогласно приняла твою кандидатуру. Я ничуть не удивлен. Знаю, как голосовали на факультете. Сообщить результат не имею права. Могу лишь очень прозрачно намекнуть строго между нами. Твою кандидатуру поддержали все без исключения. Не представляешь, как я рад. То, что ты лучший биохимик Гарварда, способный одной левой выстроить белки цистоскелетных микротрубочек по ранжиру и к присяге привезти – дело десятое. Главное, с кем бы я играл в сквош во время ланча, если б тебя не утвердили. Поцелуй за меня Рошель, а Алексу передай. Дядя Джонас привезет ему боливийский презент. Как насчет детеныша анаконды? Говорят, если кормить на совесть, а не преданнее собак. Надеюсь, приглашение на первый матч Red Sox еще в силе. Одному богу известно, где и как ты раздобыл билеты. Джонас От кого? Лер собака амет.ами.мил Кому? Преэкнан собака харвар.еду Дата? Среда. 8 февраля. 8.00 Тема? Реплай. На охоту тигр Привет, Пол. Спасибо за письмо и особенно за мудрый совет касательно красота аспиранток с дипломами из Лиги плюща. В принципе, я с тобой согласен. Я одинокими ночами в палатке не раз об этом думал. Вы, сейчас это маловероятно, ибо в мыслях у меня только Рошель. Можешь так ей передать: "Есть не очень хорошие новости". Слышу громкий возглас Рошель: "Я же говорила, похоже, военные прижимают нас к ногтю". Наверное, этого и следовало ожидать, ведь экспедиция снаряжена на средства медицинской службы вооруженных сил США и средства немалые. Одна разведка с воздуха, удовольствие не дешевое. 20 тысяч баксов, чтобы перепрограммировать спутник на каких-то полчаса. Тем не менее, военные, как обычно, перегибают палку. Вчера мы готовились к отправлению. Остались сущие мелочи, когда неподалеку от базы сел вертолет, из которого высыпали... Угадай, кто? Спецназовцы. Целый отряд спецназовцев, экипированных словно на штурм вражеской огневой точки. Камуфляж джунглей, черно-зеленая маскировочная раскраска, инфракрасные прицелы, модернизированные М-19 с отводом пороховых газов. В общем, полный комплект. Я сразу понял. Парни горячие, так и рвутся в бой. За ними шествовал тип в гражданском, судя по всему, главный. Этот главный медленно и важно подошел ко мне, и я обомлел. Совсем сопляк, и тридцати нет. И вазагару любой инструктор по теннису позавидовал бы. «Зачем такому целый отряд спецназовцев?» – недоумевал я. «Вы как это, вампиролог?» – осведомился он. «Пол, тебе известно, как я отношусь к слову «вампиры». «Укажи я его в работах?» – плакал мой грант от Национальной академии наук. чисто из вежливости, а главное, потому что окружавших нас спецназовцев со всеми их пушками вполне хватило бы для свержения правительства небольшой страны, и я ответил: мол, да, это я. Доктор Лир, меня зовут Марк Коул, представился он и широко улыбаясь, пожал мне руку. Ради встречи с вами я прилетел издалека. Но вы теперь VIP-персона. Какая ещё персона? И что здесь делают эти парни в камуфляже? Подумал я, а вслух сказал: "Это гражданская экспедиция. Уже нет", продолжал улыбаться он. Кто-то так решил, поинтересовался я. Доктор Лир так решил мой босс. А кто ваш босс? Президент Соединённых Штатов, тем буквально расверепел. Командиром может быть только он. Мне-то хоть командир, хоть капитан, хоть сержант Пеппер, хоть полковник Сандерс из Кентукки, Фрэтчикин. А вот Клаудио подняла настоящую бучу, грозилась даже собрать вещи и уехать домой. «Я этого хлыща не выбирала, и пусть хоть треснет, не стану подчиняться его приказам». Хлыща не выбирал никто. Прилет спецназовцев вообще казался глупой шуткой. Только выяснилось, что Клаудио – квакер, а ее младший брат по идейным соображениям не воевал в Иране. В итоге мы кое-как уговорили её остаться, пообещав, что довая честь и вытягиваться по стойке смирно не придётся. Понятия не имею, зачем здесь эти парни. Интерес военных к нашей экспедиции вполне ясен. В конце концов, это они её спонсировали, за что я очень благодарен. Но зачем пристёгивать спецназовцев, точнее, спецразведку, к команде биохимиков? Загорелый хлыщкол, по-моему, он из агентства национальной безопасности. Хотя чёрт его знает, заявил, что область, в которую мы направляемся, контролирует наркокартель Диего Мантойи, и спецназовцы нас защитят. Представляете, что случится, если группа американских учёных попадёт в плен к балевиским наркобаронам? Представляете реакцию нашего внешнеполитического ведомства? Там явно не обрадуются. Я спорить не стал, хотя точно знаю, в районе, куда мы направляемся, наркобаронов нет. Они все на западных плоскогорьях. В джунглях на востоке страны обитают лишь разрозненные индейские племена, которые практически не контактируют с внешним миром. И ведь Хлыш-Кол знает, что я в курсе. Мне, конечно, любопытно, а вот для экспедиции особой разницы нет. Но сопровождают нас до зубов вооруженные спецназовцы, и что с того? К нам они не лезут, разговаривают мало. Жутковатые на вид, но под ногами не путаются. Все. Завтра утром мы выступаем. Что решили по поводу Змеёныша? Джонас. От кого? ler@baka.amit.amit.mil. Кому? pree.knan@baka.harvard.edu. Дата: среда, 15 февраля 23:32. Тема: смотри приложение. Приложение dsc00395.jpeg 996 килобайт. Привет, Пол. Мы уже здесь в пути. Прости, что не писал. Рошель пусть не волнуется. Брести по джунглям тяжело, приходится продираться сквозь заросли, да ещё дожди постоянно льют. Вечерами наедаемся, как оголодавшие бомжи, и валимся спать. Тут уж ни до спутниковой связи. Пахнем тоже по-бомжовски. Сегодня мне не до сна. слишком нервничаю и вложенный с ним Мак объяснит почему. В том, чем я занимаюсь, я верил всегда, но были и минуты сомнений, и бессонные ночи, когда собственные идеи казались полной чушью, безумной фантазией, появившейся у меня во время болезни лис. Уверен, тебе тоже так казалось. В общем, я был бы идиотом, если бы не сомневался в собственных идеях. А вот теперь все сомнения отпали. И если верить глобальной системе навигации, до места назначения ещё миль 10. Топография соответствует результатам спутниковой разведки: сплошные джунгли или же вдоль реки глубокое ущелье с известняковыми скалами, буквально усеянными пещерами. Строение этих скал обычное, даже дилетант разберётся. Слои осадочных пород, они же ярдах в 4 от вершины тонкий пласт сажи. В общем, подтверждаются легенды племени Чучёта о том, что 1000 лет назад здесь пылыхал пожар, священный огонь, зажжённый богом Солнца Укслом, чтобы уничтожить демонов и спасти мир. Вчера вечером мы разбили лагерь на берегу реки и слушали писк летучих мышей на закате хлынувших из пещер, а утром двинулись вдоль ущелья на восток. Скорее после полудня мы увидели статую. Сначала я решил, что у меня галлюцинации. Взгляни на фотографию пол. Это человек, но не совсем. Звериная поза, когти, длинные два помещающиеся во рту зубы, мускулистый торс. Паразитильно, но даже малейшие детали видны по истечении сколько веков. Сколько веков каменную статую разъедали дожди, ветер и солнце. У меня от неё дух захватывает. Сходства с изображениями, которые я показывал тебе раньше, не вызывает сомнений. с колоннами храма в Мансехре, фигурами из захоронения в Саньяне и рисунками в пещерах Коддар Мора. Сегодня вечером летучих мышей стало еще больше. Но к ним привыкаешь, а еще они москитов отпугивают. Клаудио поставила ловушку. Очевидно, летучие мыши любят консервированные персики, их она и использует в качестве приманки. Может, вместо змееныша Алекса лучше привезти летучего мышонка? Джонас. От кого? lersobaka.amit.ami.mil. Кому? preeknansobaka.harvard.edu. Дата суббота, 18 февраля, 18.51. Тема. Еще фотки. Приложение. DSC 00481.jpg. 596 килобайт. DSC 00486. 582 килобайта. DSC 00491, 697 килобайт. Привет, Пол. Вот, взгляни на фотографии. Всего мы насчитали 9 статуй. Кол думает, нас преследуют. Но кто не объясняет. Он ночью напролет сидит на спутниковой связи, с кем и по какому поводу я не в курсе. Хоть вип-персоны меня больше не зовет. Он молод, но не такой сопляк, каким кажется. Слава Богу, погода исправилась. Мы уже близко к цели, в милях в 5 и движемся с приличной скоростью. От кого? Лер собака @amit.amit.mil. Кому? Прекнан собака harvard.edu. Дата: вторник, 21 февраля, 11:16. Тема: Пол. Пишу тебе на случай, если не смогу вернуться. Не хочу пугать, но ситуацию следует оценивать реалистично. До могильника менее 3 миль, однако сомневаюсь, что мы произведём запланированное извлечение. Слишком много больных и умерших. Позапрошлой ночью нас атаковали. Нет, не члены наркокартеля, а летучие мыши. Они появились через несколько часов после заката, когда большинство участников экспедиции сидели у палаток, занимаясь обычными вечерними делами. Видимо, мыши с самого начала следили за нами, выжидая момент для нападения. Мне повезло. Я ловил сигнал глобальной системы навигации и отошёл на пару сотен ярдов к верховью реки. Сперва раздались крики, потом выстрелы. Когда я вернулся в лагерь, мыши уже улетели. Той ночью умерли четверо, включая Клаудию. Мыши облепили её. Она спускалась к реке, вероятно, надеясь избавиться от мерзких тварей в воде, но не сумела. Помощь подоспела поздно. Клаудия потеряла слишком много крови. Ещё шестеро их искусали или исцарапали, и теперь все они страдают от какого-то скоротечного вида болевидской геморрагической лихорадки. Сильное кровотечение из рта и носа, белки глаз и кожа покраснели от лопнувших капилляров, подскочила температура. Кроме того, в лёгких скапливается жидкость, и человек практически впадает в кому. Мы связывались с Центром контроля заболеваний, но без анализа тканей трудно сделать определенный вывод. Тим бросился защищать Клаудию, но мыши почти полностью изживали ему обе руки. Из больных он самый тяжелый. Боюсь, до утра не доживет. Вчера ночью мыши напали снова. Спецназовцы заняли круговую оборону, но мерзких тварей было слишком много. Сотни тысяч. Целая стая, заполонившая ночное небо. Трое спецназовцев погибли, в том числе и Кол. Он стоял прямо передо мной, и мыши буквально оторвали его от земли и изрешетили как пули. Хранить было почти нечего. А вот сегодня всё спокойно. В небе ни не мышки. Огонь их вроде бы отпугивает, поэтому мы развели костры вокруг лагеря. Спецназовцы и те подавлены, а мы, уцелевшие члены экспедиции, решаем, что делать дальше. Немало оборудования вышло из строя, хотя, как это случилось, не ясно. Во время вчерашней атаки взорвалась сумка с гранатами, в результате чего погиб спецназовец, сгорел аккумулятор и большая часть продовольствия. Впрочем, у нас есть система спутниковой связи, а заряда в батареях еще достаточно, чтобы запросить эвакуацию. Пожалуй, стоит убираться отсюда по добру, по здорову. Но, я спрашиваю себя, зачем и к кому мне возвращаться? и не могу назвать ни единой причины. Разумеется, будь Лиз жива, я рассуждал бы иначе. Кажется, весь прошлый год я уверял себя, что она просто уехала. Мол, однажды дверь откроется, и я увижу ее. Она улыбнется и наклонит голову, чтобы челка упала на бок. Мы будем вместе пить ее любимый Эрл Грей и гулять в снегопад по берегу Чарльза. Теперь понимаю, этого не будет никогда». Поразительно, но события двух последних дней окончательно прояснили для меня цель и важность экспедиции. Я нисколько не жалею, что сюда прилетел, и страха не испытываю. Если потребуется, двинусь к могильникам в одиночку. Что бы ни случилось, какое бы решение я ни принял, знай, ты мой лучший друг, даже больше, брат. Странно писать об этом в балевийских джунглях за тысячи миль до всего, что мне знакомо и дорого. Кажется, в моей жизни наступил новый этап. Куда только судьба нас не забрасывает, какими дорогами не ведёт. От кого? lersa.baka@amit.amit.mil. Кому? preknan.baka@harbor.edo. Дата: вторник, 21 февраля, 5:31. Тема: Reply. Не дури, скорее туда выбирайся. Пол Вчера вечером мы запросили эвакуацию. Нас должны забрать через 10 часов, как раз вовремя. Ещё одну ночь мы здесь не выдержим. Более-менее здоровые члены экспедиции решили не терять день даром и пойти к могильникам. Сперва думали бросить жребий, но выяснилось, что к могильникам хотят все. Выступаем через час с первыми лучами солнца. Может ещё удастся извлечь из этого ужаса какую-то пользу. Есть и хорошие новости. За последние несколько часов ему немного полегчало. Он по-прежнему без сознания, но температура спала, кровотечение остановилось, а кожа выглядит получше. Другие заболевшие по-прежнему в критическом состоянии. Пол. Я знаю, единственный твой бог наука. Но очень прошу, помолись за нас, за нас всех. От кого? Лер собака ами.ами.мил. Кому? Прекнан собака harvard.edu Дата: вторник, 21 февраля 23:16. Тема: Теперь понятно, зачем к нам приставили спецназовцев.